Театр Вампука У новотканных тем временем шла обычная спальная ночь. Ксаверик Саверич громогласно, как и подобает громовержцу, почевал у себя в кабинете, а Риадна Лукьянна мирно, с улыбкой, посвистывала носиком в своем алькове. Полный покой царил на обоих этажах квартиры, только забытый в гостиной радиоприемник бормотал что-то тревожное по-французски, да временами неслышно, призрачно перемещались в лунных отражениях военнослужащие спецбуфета. Что касается дочери Гликерии Ксавельны, то она тоже отчасти спала, отчасти подходила к окну и оценивала свои сегодняшние шансы на выход в пространство. Мне тесно, во сне думала она. Тесно не в этой 500 квадратном метровой квартире, даже не в городе этом, в котором, конечно, тесно, но более всего мне тесно в теле моём. Чтобы отвлечься от этого томящего чувства, она заставляла себя вспоминать звенигородский дом в огромных сугробах, где упрятались два мальчика ее поколения, умудрившиеся преодолеть тесноту своими джазовыми откровениями. Глядя во сне в окно на перемещающиеся ночные огоньки, она вспоминала и Кирилла, своего небесного жениха и владыку ее телесного вместилища, где он может находиться в этот миг в этом пространстве. Надеюсь, что не в ужасной тесноте подводной лодки, а еще пуще не в торпедном же аппарате. Интересно, что в этих снах очень редко ее посещал удивительный Жорж, то весь прожженный южным солнцем, то весь просвистанный северными ветрами, который как-то странно все время исчезает и где-то бродит наедине со своими намерениями. Она догадывалась, что мимолетный Жорж — это просто настигающий охотник. Он несется, хватает в прыжке, с ним ты валишься вместе в клубке, а потом он спасается бегством. И вдруг эта обычная ночь на Ватканных прервалась. В страшном смятении поднялась из постели Ариадна — Что-то похожее сразу вспомнила она, возникла в ее душе другой ночью, десять лет назад, перед тем, как за ней явились два чекиста и повезли ее на заседание узкого круга военного политбюро. Сейчас она чутьем разведчицы улавливала какие-то волны дерзновенных и чудовищных замыслов. Тряхнула спящего рядом. «Фадей, ты чуешь? Весь дом в огне!» Тот подскочил мгновение, и по стойке смирно жужелицы бровей сходятся на переносицы, вникают друг в дружку, трепещут чуткие собачьи ноздри. «Нет, я не чую. Пожара нет». Сразу после этого верно подданического движения к покою в глубинах дома послышался небольшой взрыв. «Что? Уже началось?» «Лукьяновна, Лукьяновна, да чего ж вы так мечетесь? Ну, в худшем случае, газ у кого-нибудь взорвавший. И незабываемый, никогда неизгладимый телефонный звонок тут же разрезал ночь на два куска. Это был Сталин. «Саверий, ты слышишь меня? Я говорю сверху». Ядерщик уже в вертикальной позиции, ответствовал с натугой. — Иосиф Виссарионович, слышимость неудовлетворительная, как будто вы звоните с новой земли. — Саверий, у нас ЧП. Столица нашей родины подверглась вторжению клики Тито. Все здесь. Иджилас Иранкович и Кардель, и яде и сам, вместе с нашим предателем, штурманом Эштерхазы. Ты должен немедленно вылететь вот именно на новую землю. Надеюсь, что связь будет получше в отсутствии одного господина в Пенсне. И отправь оттуда на Белград Каминтерн с полным грузом устройства». Виходи на связь каждый час. Ариадна, ты слышишь наш разговор? Нет, она не слышит. Почему не слышит? Спит, говоришь? Как можно спать в такую ночь? Через десять минут прозвучал еще один звонок. На этот раз второй степени важности. На этот раз звонил Берия, и слышимость была значительно лучше. «Саверий, мне нужно поговорить с вами обоими. Пусть Ариадна тоже возьмет трубку. Ариадна — это лаврик. Я звоню вам как друг, только как друг, без всяких чинов. Мы с товарищем Сталиным осаждены на вершине. Вершина неприступна, и здесь мы можем дождаться подхода гвардейских дивизий». «Однако мы с товарищами Власиком, Товстухой и Поскребышевым боимся за состояние товарища Сталина. Он на грани коллапса. Здесь есть врачи, но он никого к себе не подпускает, боясь еврейского подвоха. Спасти его может только одно существо. Ты знаешь, о ком я говорю? Да, это Глика. Уже давно он пестует в душе культ этого существа, чистейшей и преданной сталинистки, сродни своему жениху Кириллу». «Увы, Кирилл сейчас выполняет важное задание партии вдали от Москвы, поэтому вся надежда на Глику. Нет, ты не пустишь ее?» «Да она твоя дочь, но я потому тебе и звоню, что она твоя дочь! Ведь речь идет о жизни и смерти товарища Сталина!» Ариадна швырнула трубку. «Черт бы вас всех побрал вместе с вашим товарищем Сталиным! и почти в ту же минуту увидела, что в дверях стоит Глика, одетая в великолепное синее платье, юбка-колоколом, желтую кофту с буфиками, но басая. «Я все слышала и стремлюсь к нему», — провозгласила она и слегка застыла, как фигура барельефа. Вот такой она была год назад, строго глазой, еще до начала своих любовных приключений вспомнила мать. «Как ты могла все услышать без телефонной трубки, дочь моя?» — вскричала она и тут же подумала. «Начинается действие в театре вампука». Глика резко воздвигла правую руку над головой, словно отдавая пионерский салют, переходящий во взмах дирижерской палочки. «Я не знаю, как я услышала, но знаю, что речь идет о жизни и смерти товарища Сталина». И снова слегка чуть-чуть несколько застыла в рельефной позе. «Происходит что-то всерьез ужасное», — стала догадываться Ариадна. В это время одна за другой стали распахиваться внутренние двери, открылась Анфилада комнат, и по ней пробежал совершенно безумный ксаверик Ксаверевич — Но прежде чем продолжить и завершить наше повествование, мы должны будем коснуться еще одной блистательной ассамблеи государственных секретов Советского Союза. Многомоторник Коминтерн, который своей аварией в 1940 году открыл еще одну героическую страницу в эпопее освоения полярных пространств, на самом деле он должен был прочертить еще одну трассу для будущих бомбардировщиков, Не пропал для Родины, отремонтированный в обстановке высочайшей секретности, прямо во льдах, лучшими умами и руками отечественного авиапрома, он смог подняться в воздух и долетел до Новой Земли. Там, на сверхсекретном аэродроме, он был доведен до ума все теми же умами и руками. К настоящему времени, по мнению ученых, базирующихся на авиаматке «Вождь», многомоторник представлял из себя идеальное средство для транспортировки к месту испытаний сверхмощного ядерного оружия. Вот почему товарищ Сталин в обстановке острейшего кризиса, спровоцированного кликой ревизионистов, решил переадресовать Коминтерн из «Полярных широт», на Дунайскую равнину. Вот почему это неожиданное задание Родины так взъярило академика. Нужно было в кратчайший срок произвести массу работ по изменению маршрута и по перепрофилированию машины из мирного испытателя в боевого разрушителя. «Любое задание Родины Сталина будет выполнено! Любое будет выполнено!» Оралк Саверий, пока метался вместе с верной своей нюрой, собираясь в дорогу, бросая в чемоданы полярную одежду и запасы коньяку. И тут, еще из глубины квартиры, до него стали долетать взволнованные выкрики жены. С тяжелыми унтами поперек шеи, с кучей толстых свитеров в руках, он пронесся по анфиладе и ворвался в комнаты жены. «Что происходит? Глика! Почему ты басая? «Ариадна, что ты вопишь? Чего вы не поделили? Что это за фальшивая трагедия?» «Ничего особенного не происходит. Просто нашу дочь просят зайти высшие представители нашего правительства». Странное зрелище представляли в ту ночь столь близкие друг к другу мать и дочь. Первая металась как Андромаха в обреченной трое. Вторая стояла, ее не замечая в позе пионерской готовности. «Я ее никуда не пущу!» страшным голосом, раздельно, звук за звуком, слово за словом, произнесла Ариадна. «В эту ночь, в которой не происходит ничего особенного, кроме того, что в доме идет стрельба...» «Моя дочь останется дома!» «Идиотка!» — возопил тут ее благоверный. «В доме происходит историческое противостояние генеральной линии и тлетворного отклонения. Мой друг, которому я верю больше, чем себе, маршал СССР Лаврентий Берия, просит зайти нашу, нашу, а не твою дочь, чтобы успокоить пожилого, но гениального вождя. Да я сам выйду за него на баррикаду и рухну, как последний коммунар. А ты хочешь нас всех погубить, да, идиотка, да, гадина? Он все больше распалялся в своей ненависти к подруге жизни, в которую был когда-то так смешно, трогательно и беззаветно влюблен и, наконец, испустил что-то совсем уж несусветное. «Ты — завершенная проститутка человечества!» «Вот так значит!» Ариадна в своих метаниях резко тут повернулась в сторону своего верного спецслужащего. «Что же, Фадей?» Так твою мать, ты не можешь меня защитить от этого взбесившегося хама? Бледный, будто под следствием военной прокуратуры, капитан Овсянюк сделал шаг вперед, вернее, полшага вперед, только чтобы оторваться от стены. Никак нет, Ариадна Лукьянна, я не могу поднять руку на академика и члена ЦК. Вот так значит. — подумала Ариадна. — Ну, теперь вампука включается на максимальные обороты. Она улетела в свою спальню и тут же вылетела из нее, и никто, может быть, даже и не заметил, как увеличился в своем объеме карман ее халата. И только тогда уже она начала свой завершающий монолог с полной расстановкой всех чугунных точек «Над подгибающимися тростинками и...» «А ты, к Ксаверий Ничтожный, со своей плебейкой пой, «бери эту пу и отправляйся в свою засранную солдатней «плантацию массового уничтожения, «и пусть твоя па тебя там ублаготворяет, и знай...» что возврат в этот дом тебе заказан. Сиди там в своем суперлюксе и держи свою грязную лупу на пе своей пы. И знай, ничтожный, что если ты со своим устройством дашь сигнал Армагеддону, ты будешь проклят всем человечеством и вместе с тобой твоя вульгарная па. Все. Теперь... «Выметайтесь! Лос-лос!» В течение этой поистине античной истерики с каждой ее фразой «Ксаверий из буйного белорусского зубра» все больше превращался в разбухшую квашню. И только при слове «ничтожный» он вроде бы чуть-чуть суровил, слегка вздрагивал и оглядывался на воображаемую аудиторию, Как бы приглашая не верить своим ушам, но возмущаться масштабами кощунства, новотканный ничтожен? И лишь та, кого блистательная ариадна, оттопырив в экзерсисе преувеличенного перевоплощения нижнюю презрительную губу, величала вульгарной пой, каждую секунду была на чеку. В суматохе сборов майор Сверчкова успела уже опоясаться портупеей с оружием, и теперь, одной рукой двигая своего кумира на выход, другой рукой держалась за кобуру. Между прочим, во всем ее облике произошли разительные перемены, как будто артистка Людмила Целиковская в одночасье превратилась в в артистку Веру Морецкую. Чтобы завершить эту громокипящую семейную сцену, скажем, что через четверть часа этой пары и след простыл. Она устремилась на Дальний Север, в край, где ни одна живая душа, даже и тюлень, не осмелится назвать академика Новотканова «ничтожеством». Интересно отметить, что при выходе из здания югославские патрули брали перед ними под козырек, а один инсургент даже поприветствовал их словесно. «Товарищу академику, горячий привет от братского народа!»